И Крюгер оба подписал. Пока он писал, в комнату дважды заходил дежурный, вносил какие-то свертки. Подписав протоколы, Крюгер встал, протянул руку и заговорил, улыбаясь. «Он говорит, — сказал Панин, — что это у него первый опыт сотрудничества с русской криминальной полицией и надеется, что он будет успешным. Скажи ему, что от нас так не уходят». Чугунов открыл сейф, достал литровую бутылку. — Водка? — Панин сглотнул слюну. — Чача. — Похмелиться дашь? А то... Переведи ему, что дринкин надо. Но Крюгер сам понял, в чем дело, и уселся снова на стул. Чугунов разложил на чистых листках протокола закуску, разлил чачу в три стакана. Ну, поехали. Они чокнулись, Крюгер поглядел, как русские выпили по полному стакану и, усмехнувшись, допил свой. — Вот это по-нашему! — засмеялся Чугунов. Крюгера отвезли в гостиницу на машине, а Чугунов приказал телетайпом отправить данные в Москву. Пусть сами разбираются. Интерпол к ним ближе. — Зажги фонарь! — скомандовал Корнеев. Толстый белый луч выхватил из темноты салон Мерседеса заискрился в разлетевшихся маленьких осколках. Пуля вошла в стекло рядом с креслом шофера и точно поразила висок того, кто раньше носил имя Отто Мауэр и был коммерсантом из Вены, в Москве возглавлял совместное советско-австрийское предприятие «Антик», занимающееся реставрацией и копированием антикварных изделий. «Ничего в него пальнули», — сказал врач, приподнимая голову убитого. «Точно в висок. Пуля в голове осталась». «Лугунов», — скомандовал Корнеев. «Пусть не топчутся около машины, как слоны, а гильзу ищут». Он обошел машину, стоявшую в левом ряду у светофора, почти напротив чудовищного сооружения, символизирующего русско-грузинскую дружбу. «Расскажите, как было дело?» Вновь спросил он постового милиционера. Я, товарищ подполковник, эту машину заметил сразу. Больно уж красивая. Гляжу, зеленой дали. Она стоит, а двигатель работает. Я подошел. Номера коммерческие. Водитель на руле лежит. Я думал, сердце или что еще. Посветил фонарем кровь. Я по рации связался. Время какое? 22.47. Корнеев взглянул на часы. Было 2320 Это твой пост, сержант? — Зона патрулирования. — Кто-нибудь здесь постоянно в скверике этом... Корнеев махнул рукой. — Бывает? — Кого вы имеете в виду? — Пенсионеры любят посидеть на лавочках. Пацаны местные, алкаши. Здесь часто бывают черные. — Кто? — Ну, чучмейки эти, что цветами и фруктами торгуют. Они в гостинице при рынке живут, так вечерами сидят. Пошли. Они перешли дорогу, и Игорь еще раз подивился, кому понадобилось портить площади, возводя монумент, похожий на нечто срамное. Сквер был пуст. Только на одной из лавок спал человек, от которого за несколько метров несло перегаром. Рядом на земле валялись четыре пустые бутылки от портвейна. Но это не свидетель». — усмехнулся Корнеев. — Где ты, говоришь, гостиница? — А вот, в одноэтажном доме напротив. Вход в гостиницу Тишинского рынка охраняла здоровая с центнер весом баба. — Ты куда? — заорала она, вперев в Корнеева круглые, как у совы, глаза. — Ох, да чего же не любил Игорь Корнеев эту категорию людей? Людей, получивших неведомо откуда право не пускать. Не открывать, не отвечать. Право это давало им хамскую власть. А власть — возможность обирать людей. «Куда?» — насмешливо спросил Игорь. «Тащить верблюда!» Он-то точно знал, как надо разговаривать с подобными людьми. Баба мертвой хваткой хватанула его за полу пиджака. Жалобно затрещали швы. И тут она увидела входящего сержанта. «Коля!» «А ну, устрой этого проходимца в отделении Он меня оскорблял! Толкнул, матерился!» Сержант даже оторопел от неожиданности. «Все?» Игорь попытался выдернуть полу. «Видишь, что творит, гад!» заорала баба. Из коридорчика показалось несколько устрашающе небритых восточных лиц. Игорь достал удостоверение, раскрыл. Уголовный розыск. Баба икнула, И, наконец, выпустила пиджак. Восточные лица исчезли, словно растворились в полумраке коридора. «Позови кого-нибудь из наших людей», — приказал Игорь сержанту. Через несколько минут вбежал запыхавшийся оперуполномоченный Ковалев. олег проверь книгу регистрации, связь ее с наличным составом отдыхающих здесь людей и остальное, понял?» «Так точно», — улыбнулся олег «Сделаем». «Пошли», — скомандовал Корнеев. Они с сержантом вошли в грязноватый коридор, и Корнеев без стука раскрыл первую дверь. А там гуляли шесть коек, тумбочки, стол посередине, заваленный фруктами и заставленный бутылками, шесть усатых лиц, шесть золотых массивных перстней, шесть тяжелых желтых цепочек на шее и три девицы. Одна почти голая лежала на кровати, две — Одетые почти так же, сидели за столом. Мужчины тоже были не во фраках, поражая подруг волосатыми ногами и разноцветными плавками. «Тебе чего, мужик?» — спросил один из хозяев, спросил миролюбиво, с улыбкой. И Игорь в ответ немедленно настроился на добро. «Садись с нами, гостем будешь», — ослепительно улыбнулся молодой парень с татуировкой на плече. «Красиво отдыхаете, ребята? Только не могу я с вами никак, служба у меня». «Я подполковник милиции Корнеев!» В комнате повисла трагическая тишина. Только ойкнула девица. «Прости, начальник, один из мужиков, видимо, главный в этой компании, начал натягивать брюки. «Сиди!» — сказал Игорь. «Кто-нибудь из вас был в сквере между десятью и половиной одиннадцатого?» «А что? Зачем? Что там такое?» — спросил старший. «Мужики». «Я из Мура. Мне надо знать, видел ли кто из вас машину «Мерседес», стоящую на Большой Грузинской?» «Нет», — сказал старший, и все отрицательно замотали головами. «Ты, начальник, в третью комнату пойди. Там Тофика спроси. У него как раз свидание в десять было». «Вот, спасибо. Ну, гуляйте. Начальник, мы, азербайджанцы, народ простой». Так не выпускаем, не обижай. Выпей вина, поешь фруктов. Выпить не могу, ребята, а персик возьму. Жуя сочный персик, Корнеев вышел в коридор и подошел к двери с цифрой три. На этот раз он постучал. За дверью гортанный голос что-то спросил, видимо, по-азербайджански. Милиция! Наступила тишина. Потом замок щелкнул, дверь отворилась. В дверном проеме стоял здоровенный, усатый человек в тренировочном костюме с надписью «Адидас». «Вы — Тофик». Человек утвердительно кивнул головой. «Я — подполковник Корнеев из московского уголовного розыска». «Слушай, что я сделал?» Тофик взмахнул руками. «Девушку позвал». «Так я этой бабе на входе четвертак дал. Ты меня пойми. Ты мужчина, и я мужчина». «Тофик...» «Я тебя, как мужчина, понял». Корнеев неуловимо властно отодвинул его от двери и вошел в комнату. Она была такой же, как та, только кроме испуганной девицы там никого не было. «Тофик». Корнеев сел, закурил сигарету. «Скажи, ты барышню свою в десять ждал?» «Тофик кивнул». «В сквере?» «Да». «Ты мужчина. Значит, машину любишь. И на марку хочешь купить?» — Где? — оживился Тофик. — Скажи, где. Никаких денег не пожалею. — Да я тебе задаю чисто гипотетический вопрос. — Какой дорогой вопрос? — Ну, считай, что это тест. — Как так? — Ты на иномарке смотришь? — Смотрю и плачу, дорогой. — А сегодня, когда девушку ждал, не обратил внимания на Мерседес? — Белый? — Да. — Видел. последней марки. Класс машина. Вспомни, дорогой, что-нибудь тебе показалось странным. Слушай, к нему Ягуар подъехал. Знаешь, такой синий или черный. Колеса с никелированными спицами. Спортивный. Он прямо от сквера, там, где автобусная остановка, выскочил.